Глава 51 первая. Кристо опустил окна комара. К полудню горячий асфальтовый запах смешивался с выхлопами скоростной автомагистрали. К этому примешивались тонкие ароматы эвкалипта и тихая песня цикад. Кристо был расслаблен. Он ел розовые и белый зефир из пакета, не сводя глаз с бунгало. На его пальцы налип сахар. Киду было слегка тошно. Он не мог не думать о смотровой комнате, и он нервничал. Следить за девушкой в фургоне — это одно, похитить человека из дома — совсем другое. Он отказался от такой практики сразу после чик, слишком страшно. Он смотрел на скромные и счастливые дома через окно. Цветы на газонах, горшки, поддельные фламинго и даже садовые гномы. Он задавался вопросом, что он тут делает. Ему больше не нужно работать с Кристо, чтобы похищать девушек. Джеффри и Элли мертвы, их торговля рухнула. Остался эпизод в пустыне, но это была старая история. Более того, Кристо вмешивался только по приказу Тео, учитывая деньги, которые он помог заработать мексиканцу за последние 10 лет. Его долг был в значительной степени погашен. «Так зачем рисковать без особой причины?» — подумал Кит. «За исключением того, что Кристо был вооружен и очень убедителен». Кит решил найти компромисс. Например, он мог оставить машину своему партнеру и уйти, надеясь, что сможет привести в порядок автомобиль после. Можно было попробовать. Он уже потянулся к дверце Камара, когда белая Кроун Виктория подъехала к дому и припарковалась под навесом. «Бинго!» — сказал Криста. Человек вышел из машины с маленькой коробкой в руке. Он повозился перед дверью кухни и вошел. Во второй раз в тот день Кит еле сдержался, чтобы не закричать. На мгновение он испугался, что его мочевой пузырь расслабится. У него было только одно желание — вернуться в Буас-Нуар. Человек, который только что вошел в бунгало, был никто иной, как Деннинг, отец Петы. Стало очевидно, кто похищенная девушка в фургоне. Кит сумел взять себя в руки. Он вышел из комара и скристо пересек улицу. Деннинг прошелся по дому. Пусто. Он вернулся на кухню, взглянул на кофейные чашки и пончики на столе. Это пришла, а потом, очевидно, ушла. А еще кто-то сломал дверь. Он поставил коробку с патронами рядом с пирожными, вытащил пистолет из кармана куртки и зарядил его. Кем он стал? Серпика? А что еще он мог сделать, если у него было оружие? И, очевидно, что-то случилось с его дочерью. Мексиканец появился на кухне в тот момент, когда он вставил последнюю пулю в магазин. Злоумышленник наставил на него пистолет и приказал ему положить Смит на стол. «Ты?» — неуверенно спросил Деннинг. Кристо тоже растерялся. Этого парня звали Деннинг, алон Деннинг. Имя было ему знакомо, но он не понимал откуда. Он никогда не был в этом доме, но теперь узнал человека перед собой. Старше больше потрепаннее, чем тот, кто заметил его перед своим домом в другом районе около десяти лет назад и который перешел улицу, чтобы узнать, что ему нужно. Ну что и кого он похитил по приказу Тео Портмана? Кит тоже вошел в комнату. В глазах Деннинга мелькнул проблеск узнавания, но глаза любовника его дочери были суровыми. Он едва кивнул головой. Бывший журналист не понял, что происходит. Но понял, что на кону стоит очень многое. Он застыл. «Где моя дочь?» «Ты ее увидишь», — пообещал мексиканец. «Не будь дураком, а то пожалеешь. Мы прокатимся, как старые друзья». Деннинг пошел к выходу. Кит остановил его и забрал пистолет, который тот засунул в карман пиджака. Он пожал плечами. так лучше будет». Бос Нуар. Они сразу вошли в гараж, закрыли за собой дверь. Деннинг был удивлен, увидев, что тут есть электричество. Сначала он увидел белый фургон, а затем мексиканец вытащил его дочь, живую, слава богу. Кит разрезал ленту вокруг ее лодыжек и поддерживал ее, пока она не смогла идти одна. Она все еще была ошеломлена. Он шепнул ей, чтобы она не подавала вида, что узнала его. Все они спустились в смотровую комнату. Деннинг сразу понял, кому принадлежит это место, но все еще пытался увязать, кто есть кто. А вот и два тела — Джеффри и Элли Баннистер. Убитый Чак и Долорес. Кит и его мексиканский друг присутствовали при двойном убийстве? Безумие какое-то. Это всхлипывало. Ее лицо было заклеено скотчем. Ее отца убьют. Женщина была уверена в этом. Деннинг хотел успокоить ее, сказать ей, что все в порядке. Но поворот событий может быть совершенно непредсказуем. Он надеялся, что у Кида есть план. Их смерть не могла быть простой вехой в серии убийств. Кристо заставил Пету сесть рядом с Элли. Женщина застонала сквозь кляп, увидев труп. Деннинга Кит усадил с другой стороны. Мексиканец встал рядом. Он указал на трупы стволом. Сообщение было ясным, не глупи. Он достал мобильный телефон и сказал Киду следить за пленниками. Тот шагнул вперед со своим пистолетом, с каменным лицом и суровым взглядом. Он старался казаться послушным. Криста набрал номер и сказал, «Они у меня!» Он спросил у Кида адрес. Бывший порно-актер дал адрес и имя Виллы Буас-Нуар. «Проезжай!» поезжай продолжал Криста по телефону. «Не трать время! У меня есть еще один сюрприз для тебя. Тебе понравится!» Деннинг понял, что тот звонит Майклу и понял, что происходит. Но он все еще хотел... «Знать главное. Как только мужчина повесил трубку, Деннинг сказал, «Ты похитил мою жену». Кристо посмотрел на мужчину. Тот бедный ублюдок не выйдет отсюда живым. Можно рассказать ему правду. «Я?» «И ты отвел ее к Майклу?» «Майклу Старку?» «Я оставил ее в фургоне на стоянке возле Венес. Я не знаю, что произошло дальше». «Почему?» «Почему она?» «Почему я ее похитил?» Потому что меня попросили и хорошо заплатили, вот и все. Тео Портман, мексиканец, с улыбкой покачал головой. И удивительно, что они отправили меня за тобой, братец. Кит подумал, что время-то идет, и кто-то сюда едет. Без сомнения, Майкл. Сам Тео не морал руки, по крайней мере, по возможности. В любом случае, ситуация скоро выйдет из-под контроля, если он столкнется с двумя мужчинами. Они могут убить Пэту. «Ты узнаешь, что я тебе помогаю?» — спросил он. «Я не останусь с пустыми карманами, а?» «Ты узнает только самое необходимое. Ты просто супподрядчик, приятель. Но я тебе кое-что дам, не волнуйся». Кит подумал, что исход не безнадежен. Может быть, он выберется из этой банки с пауками в целости и сохранности. Кристо посмотрел на Пету. Она всхлипнула, фыркнула, пытаясь дышать глубоко. Он засунул свой пистолет за пояс и наклонился, чтобы снять кляп. Кит ударил его в висок. Его пистолет был маленьким, но твердым и металлическим. Кристо упал на пол, потеряв сознание. Порез разошелся над его правым ухом. Красная жидкость залила лицо и шею. Деннин вскочил на ноги, убедившись, что Кит не собирается нападать на него. Затем бросился к дочери, обнял ее, когда она застонала ему в плечо. Кит забрал оружие Криста, затем схватил телефон. Последний номер был анонимным, но он узнал идентификатор Майкла Старка. «Надо уходить. Я не хочу, чтобы Майкл нашел здесь меня». У Петты все еще были связаны руки за спиной. После минутного колебания Деннинг вытащил нож из горла Элли и разрезал скотч на запястье дочери. Он кивнул на трупы. «Ты их знаешь?» «Знаю». «А знаешь, кто их убил?» «Догадываюсь». Кит вручил оружие Криста Деннингу. Он красноречиво посмотрел на него, словно говоря, «Пожалуйста, я спас тебе жизнь, я спас твою дочь, я не причиню вам вреда». Не разрушайте нашу историю любви. Больше ни слова о Белли и Джеффри, о причинах их убийства. И если ты все знаешь обо мне, то, пожалуйста, заткнись». Деннинг взвесил оружие в одной руке, нож в другой. Он знал все. Его дочь ничем не рисковала с этим парнем. Непонимание было разрешено. Это бросилась в руки возлюбленного, поцеловала его, затем повернулась к отцу, спрашивая, что случилось, кто эти люди, почему мексиканец похитил ее, чего он хотел. Слова шли из нее непрерывным потоком, достаточно мощным, как она думала, чтобы смыть кровь с ее ног, утопить страх и унести ужас в этом вихре. Она закончила самым важным вопросом, кто тот похититель, кто похитил ее мать и лишил их нормальной жизни, кого он искал. Кит признался, что мексиканца зовут Кристо, что он когда-то работал с ним в порно, и, вероятно, он виноват в двух убийствах. Последнее утверждение все еще оставалось сомнительным. Деннинг подтвердил, что Кристо действительно похитил Клару. Кит подтолкнул спутников к выходу. Нечего было ждать, нужно было бежать. Это заметила, что отец все еще находится в смотровой комнате. Она оглянулась и споткнулась. Деннинг держал нож и пистолет. Глаза молодой женщины наполнились слезами. Все было ясно. Ради неё, ради него, она ненавидела то, что случится. Ее отец уже и так сильно пострадал. Криста очнулся, держась за голову. Он зарычал. Деннинг позволил ему сесть, сделать два шага вперед, затем остановиться, качнуться и рухнуть на одно из кожаных сидений. Раненый посмотрел на бывшего журналиста. «У этого парня есть яйца, чтобы довершить начатое?» Даже вопроса не стояло. Криста видел, что эта тряпка слишком сломана, чтобы бояться последствий своих действий. Он всегда знал, что его карьера закончится именно так. Ну что ж, время пришло. Он, конечно, мог попытаться кинуться на агрессора, но тот едва ли растеряется. Деннинг был слишком далеко, поэтому он улегся на свое место как можно более комфортно и, несмотря на головную боль, стал ждать. Деннинг посмотрел на пистолет, затем на кинжал запачканный кровью. Он крепче сжал ручку, немного поднял лезвие. «Кто был с тобой, когда ты похитил мою жену?» «Никого. Я могу справиться с женщиной в одиночку». Кида там не было? Нет, он мне не был нужен. Тео хотел сохранить максимальную конфиденциальность. Итак, я действовал один, не задавая вопросов. Ты ножом-то пользоваться умеешь? Нечего уметь, просто суешь его в тело и все. Убить не так просто. Большинство новичков паникуют. Они бьют один, располагая, что этого достаточно. Но это не так. Затем они стараются сделать так, чтобы жертва не страдала. А умирание может занять чертовски много времени. К счастью, у меня есть пистолет. Деннинг взмахнул оружием. Тот отбросил блик на свету. Он видел черный конец приклада, серебряный обтекатель, цифры и буквы, выгравированные на металле, узкое дуло, выпуклость ствола. Его мишень была на мушке, сидела в кресле, закрыв рот. Жертва не будет умолять, не будет просить прощения. Похищение Клары было еще одной работой для этого ублюдка. Все эти разрушенные жизни, страх и боль, печали, и потеря это все просто работа. Он нажал на курок. Пуля в голове. В момент, когда кровь и ошметки плоти брызнули по комнате, он почувствовал себя умиротворенным и уверенным в своем праве. Ощущение было таким приятным, что он выстрелил еще четыре раза.